Рэми узнал улицу, по которой совсем недавно ехала в гору его такси. Это улица Рокет, так гласила табличка на стене дома. Окутанная голубоватой дымкой, улица сбегала вниз, к подвороту людей, звуков, автомобилей, к подвороту жизни, и Рэми вновь остановился. Рядом, за столиком маленького кафе, что-то обсуждали два работника похоронного бюро. Рэми вошел в кафе, облокотился на стойку и крикнул «Один коньяк!» Никто не удивился его заказу, отчего Реми почувствовал смутное облегчение. Те двое, потягивая белое вино, говорили о предстоящей забастовке. Коньяк оказался терпким, обжигал горло. И Реми вспомнил историю о халифе, который тайно, никем не узнанный, уходил по ночам из дворца и развлекался в самых сомнительных заведениях. «Неужели ему, Рыми, надо ходить на кладбище, скрываясь от всех?» По ночам в нем опять.